Ангморпарские Сантославы практиковались несколько недель. Традицию приписывали Англипти Хакс, организатор лучшей группы городских певцов, призванных поддерживать в горожанах дух товарищества и сердечности. Да, кстати, маленькое замечание. Будьте крайне осмотрительны с людьми, которые не стыдятся во всеуслышание твердить о товариществе и сердечности, Как будто это какие-нибудь горчичники, которые можно налепить на спину общества. Стоит вам проявить излишнюю доверчивость, как они мигом организуют какой-нибудь майский танец. И тогда выход остается только один. Попытаться добраться до опушки леса. Певцы уже одолели половину паркового переулка и почти допели веселую рыжую курицу. Сноска. Веселая рыжая курица встречает рассвет. На самом деле, курица несколько не та птица, что традиционно предвещает рассвет. Но госпожа Хакс, собирая народные песни, старательно переписала некоторые из них, дабы избежать, как она выразилась, оскорбления неоправданной грубостью или намеками людей с утонченным вкусом. Она забыла лишь одно – люди, как правило, не склонны примеривать каждое сказанное вами слово на себя. Конец носки. Голоса сливались в полной гармонии. Банки были полны пожертвованиями беднякам города, по крайней мере той части бедняков, которая, по мнению госпожи Хакс, была более-менее живописной, не слишком вонючей и обязательно говорила «спасибо». Люди подходили к дверям, чтобы послушать пение. Снег озарялся оранжевым сиянием. Снежинки кружились в свете свечных фонарей. Если поднять нарисованную выше картину, под крышкой непременно обнаружился бы шоколад или, по крайней мере, богатый выбор печенюшек. Зачастую петух – это всего-навсего такая птица. Но вдруг в слаженное пение начал проникать некий диссонанс. Еще одна певческая группа маршировала под бой совсем другого барабана. Барабанщик был явно обучен в каком-то другом месте. Возможно, другими живыми существами и на другой планете. Возглавлял группу безногий человек на маленькой тележке, который распевал во всю глотку и использовал в качестве тарелок две миски. Звали человека Арнольд Косой, а его тележку толкал Генри Гроб, чье хриплое пение часто прерывалось приступами неритмичного кашля. Рядом с ними шагал человек самой обычной внешности, если бы не две весьма странные детали. Во-первых, он был облачен в рваную, грязную, хоть и дорогую одежду. А во-вторых, его не нелишенный приятности тенор заглушало кряканье сидевшей у него на голове утки. Откликался этот человек на имя «Человек-утка», хотя сам никогда не понимал, почему его так зовут. Или почему его всегда окружают люди, видящие уток там, где их просто не могло быть. Ну а замыкал шествие старикашка Рон, который сныл в Ангморбарке самым чокнутым нищим среди всех чокнутых нищих. Петь он не умел совсем, зато пытался изрыгать проклятие в ритм той или иной мелодии. А еще на поводке старикашка Рон вел пыльного цвета дворнягу. Сантославы замерли и в ужасе уставились на нищих. Нищие продолжали не спеша двигаться по улице, распевая свои страждественские гимны. И ни одна из групп не заметила, как вдруг из сточных канав и из-под плит мостовой начали появляться какие-то черные и серые пятна, улепетывающие со всех лап прочь. Люди всегда испытывали непреодолимое желание побряться чем-нибудь и вдоволь поорать в последние часы уходящего года, когда всякая сверхъестественная мерзость, пользуясь длинными серыми днями и густыми тенями, размножалась особенно активно. Затем люди освоили гармоники и стали петь более приятственно, но с меньшей эффективностью. Ну а те, кто понимал, что к чему, продолжали орать и колотить изо всех сил по чему-нибудь железному. На самом деле, нищих не интересовало соблюдение народных обычаев. Они просто шумели в обоснованной надежде, что кто-нибудь даст им денег, лишь бы они замолчали. Впрочем, в их песни даже можно было различить связанные слова. С Рождества на носу, свинья на носу, Киндор для пустыряка. А если нет, не беда, беда. Пени тоже сойдет. А если у тебя нет пени, Йодлим затянул старика шкарон Так! Это отличавшийся благоразумием человек-утка вовремя заткнул Рону рот. «Прошу меня извинить!» Тут же сказал он. "Да мы не затем сюда вышли, чтобы в нас швырялись чем попало и захлопывали прямо перед нашими носами двери. К тому же в этих строках не выдержан размер!» Двери, тем не менее, захлопнулись. Другие Сантославы поспешили удалиться в более благоприятные районы города. Доброжелательность – это слово придумал человек, никогда не встречавшийся со старикашкой Роном. Нищие перестали петь, за исключением пребывавшего в своем собственном мирке Арнольда Косова. Никто не знает, каково ботина вареный есть. Но вскоре даже его затуманенное сознание зафиксировало изменения в окружающем мире. Задул противный ветер, снег посыпался с деревьев, снежинки закружились в воздухе и нищим вдруг показалось, наверное, показалось, ведь стрелка их психических компасов не всегда указывает направление на реальность, что откуда-то сверху доносятся обрывки спора. И я просто хотел сказать, хозяин, все это не так просто. Приятнее дарить, чем получать, Альберт. Ошибаешься, хозяин. Дороже однозначно, но приятнее. Нельзя же ходить повсюду и... На заснеженную улицу посыпались какие-то предметы. Нищие пригляделись. Арнольд косой поднял сахарную свинью и быстро откусил ей пятачок. Старикаш Карон подозрительно прищурился на отскочившую от шляпы хлопушку. Потом поднес ее к уху и потряс. Человек-утка открыл пакетик с конфетами. «Мятные сосульки!» – удивился он. Генри Гроб снял с шеи связку сосисок. «Разрази их гром!» – неуверенно произнес старикаш Карон. «Это хлопушка!» пояснил пёс и почесал за ухом. «Нужно дёрнуть за верёвочку!» Рон, ничего не понимая, помахал хлопушкой. Тай сюда!» – велел дворняга и зажал конец хлопушки в зубах. «Ничего себе!» – воскликнул человек утка, зарываясь в сугроб. «Да здесь целая жареная свинья! А ещё почему-то не разбившиеся блюдо с жареной картошкой! А это, смотрите!» Неужели в этой банке икра, спаржа, консервированные креветки? О боги! А мы что будем есть на ужин, Арнольд? Э -э, старые башмаки, ответил Арнольд, открыл коробку с сигарами и облизнул одну из них. Э -э, просто старые ботинки? Нет, не просто. Фаршированные грязью... И с гарниром из жареной грязи. Хорошей грязью, уверяю тебя, приберегал специально до праздника. Но мы же можем полакомиться гусем. А фаршировать его ботинками можно? Хлопушка с треском взорвалась, и они услышали, как зарычала думающая за старика шкурона дворняга. «Нет, нет, нет!» Колпак нужно надеть на голову, а смешное изречение прочитать. «Десница, тысячелетия и моллюск поинтересовался Рон, передавая листок бумаги человеку утки, который считался мозговым центром группы. Так, посмотрим. Здесь говорится на помощь, на помощь. «Я свалился в какую-то дробилку, и мне надоело бегать внутри этого колеса. Помогите мне выбраться!» Он несколько раз перевернул листок. «Больше ничего, за исключением пары пятен!» «Записка от домашнего хомяка! Всегда одни и те же тупые шутки!» Недовольно прорычала дворняга. Постучите Рона по спине. Если он не перестанет смеяться, то... Ну вот, так я и знал. Ничего нового в этом подлунном мире. Нищие в течение нескольких минут собирали окорока, бутылки и банки. Потом все погрузили на тележку Арнольда и направились вниз по улице. Откуда это посыпалось? Сегодня же с Да, но кто вешал чулки? Никто, у нас, кажется, вообще их нет Я повесил старый ботинок А так можно? Не знаю, но Рон его съел